вместо послесловия вы знаете меня часто спрашивают что будет дальше с героями книги в частности что будет дальше с ее главным героем честно говоря я сам не знаю я заметил что финал люди воспринимают по-разному одни говорят что все будет очень хорошо он станет из моста и пойдет дальше в новую жизнь другие говорят что все конечно окончится плохо человек прыгнет с моста и утонет. И каждый воспринимает финал тем или иным образом в зависимости от того, через какой участок своей жизни он проходит. Если у человека все хорошо, он считает, что и с героем все будет хорошо. Если все плохо, то свою ситуацию читатель ретранслирует на героя книги. На самом деле, каждый из нас в жизни хотя бы один раз оказывается на этом мосту. И эта книга, написано для читателей, поэтому сам герой, который стоит на мосту, не так уж и важен. Важен тот, кто смотрит на того, кто стоит на мосту. И поэтому я не хочу говорить о высоком, заниматься морализаторством. Единственная цель написания этой книги в том, чтобы вы задумались, потому что если вы не стоите на мосту, то обязательно на него встанете. Думать. Это полезно. Иногда в голову приходят интересные мысли, которые позволяют все изменить и начать сначала. Спасибо.